Высокие стрельчатые окна кабинета были распахнуты настиж. Солнце, радуясь отсутствию преград, заливало расплавленным огнем письменный стол с кипами бумаг, уже разворошенных осенним ветерком. Несмотря на все усилия светило в кабинете было прохладно, и Дегрил, сидевший за столом, накинул на плечи плотный черный камзол сияющим золотым шитьем. Его руки быстро перебирали бумаги, выдергивали из груды лист, клали на стол, а иногда отбрасывали ненужный документ в сторону. Советника короля била крупная дрожь. Ему было холодно, его терзал голод. И при всем при этом он не спал больше суток. Просто не мог позволить себе отдых. Он искал малейшую зацепку, которая позволила бы ему привлечь на свою сторону короля и убедить его в том, что заговор не плод воображения уставшего советника, а вполне ощутимая реальность. Сотни доносов. Десятки обстоятельных докладов. Донесения. Отчеты королевских дознавателей. Все это скопилось на столе де Грилла за несколько дней. Он зарывался в них с головой, как мышь зарывается в на конюшне, и продолжал искать, сам не зная чего. Намеки, недомовки, предположения. Всем этим он был сыт по горло. И страшно злился, потому что все это никак не желало выстраиваться в стройную картину, способную подтвердить его предположение. Совет лордов источник вечной головной боли. Они и в самом деле что-то замышляют. Но что? Кто именно? Геордор прав. Накануне королевской свадьбы негоже чинить аресты и бросать за решетку знатных лиц королевства. Это политика. Это и дурной знак. Это восстановит против новой королевы тех, кто еще испытывает к ней благосклонность. Аресты могут воспринять как вмешательство северян в дела Ривастана. Дескать, освобождают места для своих родственничков, что вскоре наводнят столицу, пользуясь родством с барфеймами. Нужны доказательства. Неопровержимые, увесистые, словно кулак кузнеца. А их-то у советника и не было. Но самым ужасным, самым чудовищным было то, что он практически ослепый оглох. Его верные глаза и уши птицы всего Ривостана перестали быть надежной опорой. Дегрил, коего за глаза называли не иначе, как граф Птах, и лишился своего основного оружия, которым верно служил королю. Нет, это произошло не внезапно, не вдруг. Просто он стал замечать, что где-то появились темные пятна. Возникли такие области и в городе, и во всей стране, куда он не мог проникнуть. В этих черных дырах словно бы вымерли все птицы. Поначалу их было мало, таких мест, и неудачи в делах Дегрил списывал на свою усталость. Потом он начал думать, что дар покидает его что он стал слишком стар для того, чтобы смотреть чужими глазами и отдавать приказы невинным крылатым созданиям. Но сейчас... Сейчас советник короля был уверен, его слепота вовсе не случайна. Кто-то ведет против него искусственную игру, прикрывая отзоры противника то одно событие, то другое, как фокусник, что прячет секреты за черным полотном. Это было страшно. Гермин порой коченел от ужаса, представляя силу, которая могла совершить подобное. Ведь даже всем королевским магам ревостана так быстро покинувшим столицу, не удавалось ослепить его. Нет, это не они. Не та кучка бородатых бездельников, привыкших к сытной жизни под королевским крылом. Это Волдер. Такие пятна темноты вполне по силам колдунам, продавшим в душу тьме. Но что они скрывают? Вернее, кого? И зачем? Больше всего грила беспокоило то, что он никак не мог разыскать Сигмана и кортеж северян, который должен был появиться недалеко от столицы. Их словно кто-то укрыл зонтом. Под каким южане прячутся от солнца? Или, скорее, они попали в черное облако, надежно скрывшее их от взглядов королевского советника? Проклятие. Пес с ними, со столичными заговорщиками. В самом крайнем случае можно обойтись стражей военными из ближайшего северного гарнизона. Но принцесса... Возможно, прячут именно ее, а Сигман пропал лишь потому, что подъехал к ней слишком близко. Доставили птицы послания в города на пути кортежа и послушались ли их коменданты. Столько вопросов и ни одного ответа. Дегрилл в раздражении хлопнул ладонью по стопке бумаг, едва не разрушив белые пирамиды документов, заполонивших стол. Он больше не мог верить никому. Не мог верить даже себе, своим собственным глазам. Оставалось лишь проверенное временем средства бумаги. Доносы, донесения, рапорты, отчеты. Все, что можно пощупать руками. Разыскать автора, допросить, заставить, подтвердить или опровергнуть. Да, осталось только это. Бумага – вещь надежная. Говорят, что написано пером не вырубить топором. Слова, однажды прозвучавшие, записанные нужным человеком и в нужное время, могут быть острее меча и разрушительней самой черной магии. Поэтому и только поэтому королевский советник уже сутки напролет разбирал поступившие бумаги, пытаясь найти в груди мусора редкие жемчужины, которые можно было бы нанизать на одну нитку и сделать из них прекрасное опасное ожерелье, которое превратится в удавку на шее заговорщиков. Но пока у него не было и гнилой веревки, сплошные обрывки и обрезанные разлохмаченные концы, ведущие в никуда, в черные дыры, скрытые неведомой силой, он подозревал троих членов Совета Лордов, Еще трое были на особом счету. Де Грил даже предполагал, почему они это делают. Но понятия не имел, как и что именно. Рыча от злости, он рылся в бумагах, словно пес, раскапывающий лисью нору. Он чуял запах добычи, но никак не мог до нее дотянуться. Стук в дверь заставил его оторваться от бумаг и вскинуть голову. Зрачки сузились, превращаясь в узкие полоски. «Да!» — крикнул граф, пытаясь вспомнить, под какой из стопок бумаг прячется клинок. Дверь тихонько отворилась, и в кабинет советника просочился худенький человечек в серые ливреи. Незаметный, невыразительный. Казалось, он состоит сплошь из гладких складок, ношенной ткани. Даже серое лицо с носом, напоминающим туфлю. Слуга — один из тех, о существовании которых забывают после того, как принесут они на подносе очередной бокал вина. «Тьен!» — вздохнул Дегрил. «Что там?» Его рука, нащупавшая таки клинок средь бумажного водоворота, расслабилась. Тьен был одним из немногих, кому советник доверял. Это был его человек, как и Сигман, и Дэмистон, и другие, чьи имена редко звучали в стенах королевского замка. Его слуга, когда-то попавшийся на крючок графа Птахи и неожиданно обретший новый смысл жизни. Смысл в тайном служении королевству. Тьен молча пересек ковровую дорожку, залитую солнечным светом, и подошел к столу. Извлек из-за отворота ливреи бумажный пакет и положил его поверх бумажный грудь на столе. — Что? — снова спросил граф, жадно хватая конверт и разрывая пальцами жесткую бумагу. — От алхимика, — тихо ответил слуга. — Превосходно! — пробормотал де грил с скользяк взглядом по убористым строчкам. — Что еще? — Вечером будет очередной прием у графини Брок. — Опять! — буркнул советник, не отрываясь от письма. — Пир во время чумы. Все столичные дамы, ваша светлость, только и говорят о предстоящей свадьбе. Несомненно, тряпки, драгоценности, фасоны, шляпок. У них будет приотличное развлечение. Ваша светлость. Да. Граф взглянул на тено застывшего у стола. Не желаете ли посетить прием? Можно достать приглашение. Я? Удивился Эрмин. С чего бы это? Графини не балуют меня своим вниманием. На прием приглашен капитан Дэмистон. Вот как. Дегрил откинулся на спинку стула, положил письмо алхимика на стол и задумчиво потер переносицу длинным пальцем. Что графине понадобилось от Демистона? Всего лишь инстинкт охотницы, завидевшей новую добычу для своей коллекции? Глупости. Эвета вовсе не такая дура, какой ее принято считать в замке. Графине превосходно ориентируется не только в мелких интрижках двора, но и в крупных интригах знати. Она не присылает приглашение ему, советнику короля. Но зато зовет в гости капитана городской стражи, зарекомендовавшего себя весьма далеким от светской жизни. Знает ли она, что Деймистон человек-графа Птаха? Эрмин досадливо поморщился. От этой демоницы в женском платье всего можно ожидать. У нее осведомитель лучше, чем у него самого. Кумушки любят почесать языки, обсуждая дела мужей и любовников. Ладно, так или иначе он получит отчет об этой встрече. — Не надо, Тьен, — мягко сказал Дегрилл, снова подхватывая письмо. — Мне некогда ходить по приему. — Как прикажете? — отозвался слуга, склоняя голову. — Это все? — Пока да, ваша светлость. — Тогда ступай и распорядись на кухне, чтобы принесли обед. Тьен, но поклонившись, бесшумно удалился. Грил проводил его взглядом и вернулся к письму Ронелла Рона, Королевский алхимик, державший в центре города большую лавку парфюмерии и лекарственных трав, как всегда был краток, но писал о многом. Никто, кажется, еще не заподозрил его в том, что душка полуэльф снабжает информацией графа Птаха. И это очень хорошо. Через его лавку проходили сотни посетительниц. Они часто болтали о пустяках с красавчиком-полуэльфом, таким не похожим на остальных чудаковатых, неопрятных и малообщительных алхимиков. И эти пустяки порой стоили дороже всего товара в лавке. Игра определенно стоила свеч. Дегрил еще ни разу не пожалел, что уговорил Геордора финансировать эту проклятую лавку, пожиравшую золото, как корова сена. Но на этот раз Рон не порадовал советника. Он писал о незначительных событиях, мелочах, известных Дегрилу. Например, о том, что у графини К роман с герцогом С. В другое время эта информация могла пригодиться, но сейчас Эрмины интересовали иные слухи, а о них в письме не было ни слова. Ближе к концу Рон написал о приеме Эветты, на который позвали Демистона. Граф уже слышал об этом и поэтому перешел сразу к последнему абзацу. Дочитав его, советник с раздражением бросил бумагу на стол. Роне Лорен, у которого источников информации было не меньше, чем у королевского советника, сообщал, что из Дарилена поступают тревожные вести. Кажется, там зреет новый заговор против графа, которого их компания недавно возвела на трон вампирского графства. Алхимик ставил в известность, что пока до него дошли только слухи, за достоверность которых он не может ручаться. И все же он считал нужным обратить на них внимание королевского советника. Быть того не может. Только не сейчас. Это просто издевательство. Дегрилл нахохлился, словно заболевший ворон, и стал пристально изучать рисунок на ковре. Ему нужно попытаться увидеть Дарилен. Быть может, до него черные магии еще не добрались? Со вздохом Дегрил поднялся на ноги. Его вновь ждала заброшенная башня на самом верху замка, облюбованная голубями. Обед отменялся.